Ни один мускул не дрогнул на лице пограничника, и Артем восхитился железной выдержкой этого человека. Он просто сделал шаг в сторону, и дорога на Кузнецкий мост была свободна. Следующие пятнадцать минут ушли на препирание с Михаилом Парфёричем, который упорно отказывался брать у Артема пять патронов, утверждая, что его долг намного больше и прочее в том же духе.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 и неимоверно длинны, что занимали почти всю станцию. Окна уютно светились изнутри теплым светом, пробивавшимся сквозь разномастные занавески. Двери были гостеприимно открыты. Это не было похоже ни на что из того, что Артему приходилось видеть в сознательном возрасте. Да, были полустертые воспоминания о пролетавших с гудением поездах, с ярко горящими стеклами,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 доторванные да вагоны на Китай-городе и проспекте Мира он застыл на месте зачарованно рассматривая составы пересчитывая вагоны таявшие во мгле ближе к противоположному краю платформы возле перехода на красную линию там высвеченные из темноты четким кругом электрического света с потолка свисало Котчевы из нами, а под ним стояли по стойке смирно два автоматчика в одинаковой зеленой форме и в фуражках отсюда маленькие, и до смешного напоминающие игрушечных солдатиков. У Артема было три таких. Еще раньше, когда он жил с мамой, один командир с выхваченным из кобуры крошечным пистолетиком, он что откричал, оглядываясь назад, наверное, звал свой отряд за собой в битву. Другие двое стояли ровно, прижав в груди автоматы. Они, наверное, были из разных наборов, и играть ими никак не получалось. Командировался в бой, призывно оборачивался на своих доблестных воинов, а те замерли на посту, совсем как пограничники красной линии. И до сражений не было никакого дела. Странно. этих вот солдатиков он помнил очень хорошо, а мать и лицо я не мог вспомнить никак. Кузнецкий мост содержался в относительном порядке. Свет здесь, как и на ВДНХ, был аварийный, вдоль потолка тянулась какая-то загадочная железная конструкция, может, раньше она освещала станцию. Кроме поезда на станции не было ничего решительно примечательного. Я столько слышал, что в метро много потрясающе красивых станций, а как посмотришь, все они почти одинаковые. Разочарованно поделился он. С смехнул парфирчик. Да что вы, молодой человек? Тут такие красивые есть, вы не поверите. Вот комсомольское на кольце, например, настоящий дворец. Принялся горячо разбеждать его старик. Там такое огромное панно, знаете, на потолке с Лениным и прочей дребеденью. Правда, ой, что ж я говорю? Быстро сон и шёпотом пояснил Артему. "На станции полно шпиков»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 давайте ка найдем место для отдыха. Я, честно говоря, ужасно устал. Да и вы, по-моему, еле на ногах стоите. Переночуем, а потом дальше в путь. Артем кивнул. Этот день действительно был ужасно долгим и напряженным, и отдых был просто необходим. Зависливо вздыхая и не сводя глаз с состава, Артем шагал вслед за Михаилом Парфёровичем. Из вагонов доносился чей-то весёлый смех и разговоры. В дверях, мимо которых они проходили, стояли уставшие после рабочего дня мужчины, курившие с соседями и чинно обсуждавшие события минувшего дня. Собравшие за столиком старушки пили чай под маленькой лампочкой, свисавшие с лохматого провода, сновали дети. И это тоже было для Артема необычно. На ВДНХ всегда царила напряженность. Люди были постоянно готовы ко всему. Да собирались вечерком с друзьями, тихонько посидеть у кого-нибудь в палатке. Но такого не было никогда, чтоб все двери Настиш, Все на виду и в гости друг другу запросто, дети повсюду. Слишком уж благополучная была станция. «А чем они здесь живут?" не выдержал Артем, догоняя старика. "Как? Неужели вы не знаете?" вежливо удивился Михаил Парфич. "Это ж кузнецкий мост" Здесь слушают техники метро, большие мастерские, им сюда с Сокольнической линии везут приборы чинить, и даже с кольца процветают, процветают. Вот здесь бы жить, мечтательно вздохнул он. Но у них с этим строго. Напрасно Артем надеялся, что им тоже удастся отоспаться в вагонах на диванах. Посреди зала стояли от больших палаток вроде тех, в которых они жили на ВДНХ, и на ближайшей из них аккуратно по трафарету была сделана надпись Гостиница. Рядом с ними выстроилась целая очерти из беженцев, но Михаил Парфич, отозвав администратора в сторонку, звякнул медью, шипнул чтот волшебное, начинающееся на Константин Алексеевич, и вопрос был улажен. Нам суда, — приглашающим жестом указал он Иванович радостно загугукал. Здесь даже подавали чай, и за него не надо было ничего доплачивать. И матрацы на полу были такими мягкими, что упав на них, подниматься страшно не хотелось. По полу лёжа, Артём осторожно дул на чай и внимательно слушал старика, который с горящим взглядом, забыв про свой стакан, рассказывал: "Они ведь не над всей веткой власть имеют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 Когда давным-давно это была станция Ленинские горы, а потом ее закрыли, и вот как раз за Ленинскими горами, там, пути на поверхность выходит, был мост. И понимаете, он от взрыва начал разрушаться, и однажды рухнул вниз в реку. Так что с университетом связи не было почти с самого начала. Артем сделал маленький глоток. и ощутил, как все внутри сладко замирает в предвкушении чего-то таинственного. Необычно, что начиналось с чащим над пропастью рельсами оборванной красной линии далеко на юго-западе. Ванечка жесточённо грыз ногти и удовлетворенно осмотрев плоды своего труда, вновь принимался за дело. Артем взглянул на него почти с симпатией и почувствовал благодарность к милому ребенку, да то, что то молчит. Знаете, у нас есть маленький кружок на Барикадной Смущенно улыбнулся Михаил Парфич. Собираемся по вечерам иногда к нам с улицы 1905 года приходит». Видите ли, Артем, теперь из Пушкинской всех инакомыслящих прогнали, и Антон Петрович к нам переехал. А ерунда, конечно, просто литературные посиделки, Ну и о политике иногда поговорим, собственно. Там, вы знаете, образованных тоже не особенно любят. На баррикадных чего только не услышишь. И что вшивые интеллигенции, что пятая колонна. Так что мы там потихонечку. Но вот Яков и говорил, что здесь университет не погиб, что ему удалось блокировать туннели, а теперь там все еще люди. Не просто люди, а вы понимаете, там когда-то Московский государственный университет был Это ведь из за него так станции называется. И вот дескать, части профессуры удалось спастись, и студентов тоже. И теперь там образовался такой интеллектуальный центр знаете ли. Ну, это, наверное, просто легенды. И что там образованные люди находятся у власти. Всеми тремя станциями управляет ректор, а каждая станция возглавляется деканом, их избирают. Там и наука не стоит на месте. Все-таки студенты, знаете ли, аспиранты, преподаватели, и культура не гаснет. Не то, что у нас и пишут что-то, и наследие наше не забывается. Антон Петрович даже говорил, что ему один знакомый инженер по секрету рассказывал, что они там даже нашли способ на поверхность выходить, сами создали защитные костюмы, и иногда их разведчики появляются в метро. Согласитесь, звучит неправдоподобно.